Веревочном городке». «Добро пожаловать в веревочный городок», гласит табличка у входа. Там ребят встречает сотрудник городка и быстро рассказывает, как вести себя в этом месте, а затем раздает специальные пояса. «На каждом поясе висят два карабина», — объясняет он. «Почему два? Разве одного недостаточно?» С опаской интересуется Анна. «Один держит очень крепко». Смеется молодой человек. Но каждый раз, когда вы залезаете чуть выше, нужно перекидывать карабин. Чтобы в этот момент вы тоже были в безопасности, нужен второй карабин. Тут даже есть автоматический предохранитель, который не позволяет отцепить оба карабина сразу. Так что у нас все абсолютно безопасно. Анна облегченно вздыхает. А чтобы вы выглядели еще круче, у меня есть вот такие великолепные шлемы для каждого. «Их обязательно надевать», — недовольно спрашивает Торбин. «Если хочешь здесь полазить, то да», — отвечает ему молодой человек. «Ладно». Торбин неохотно надевает шлем. «Кто выше всех залезет, тот победил», — вопит он и срывается с места. «Сейчас мы ему покажем», — кричит Нина, и все устремляются за ней. Конни тоже цепляет карабины к страховочной веревке — и тут начинается веселье. Сначала она, как и Торбин, бежит вверх по натянутым по диагонали стальным канатам, но потом срезает путь по веревочной лестнице. Лестница сильно качается, но Конни не обращает на это внимания, ведь она почти догнала Торбина. «А ты здесь откуда взялась?» Огрызается он и бежит дальше на подвесной мост из бревен. «Я тебе еще покажу!» Конни уже практически наступает Торбину на пятки, но снизу вдруг раздается виск Анны. «Помогите!» Анна как будто парит в воздухе. Она беспомощно болтается на страховочной веревке и тщетно пытается дотянуться до бревна, с которого только что соскользнула Вид у нее при этом совершенно несчастный. «Погоди, я тебе помогу!» Конни оставляет Торбина и как можно быстрее лезет обратно вниз. Добравшись до Анны, она обнаруживает, что не так-то легко, балансируя на неустойчивом бревне, подтянуть Анну и при этом не упасть самой. Конь неосторожно садится на корточки. Одной рукой держится за веревку, а вторую протягивает Анне. Подруга хватает ее за руку, дотягивается до бревна и поднимается на ноги. «Спасибо!» С трудом переводя дыхание, бормочет она. «Если бы не ты, я бы так и болталась тут!» «Ага, до конца своих дней!» — смеется Конни. «Слушай, давай помиримся», — предлагает Анна. «А мы разве еще не помирились?» — удивляется Конни в ответ. «Да, но не совсем официально», — мнётся Анна. «Ты ведь мне нравишься куда больше, чем госпожа Фогель. Я надеюсь, ты это понимаешь». «Да уж, надеюсь», — хохочет Конни. «Ну, конечно». Анна легонько ее толкает, Забыв при этом про неустойчивое бревно, которое тут же начинает опасно раскачиваться. Девочки хватаются за веревку еще немного, и они бы упали. Извини", Извини, пищит Анна. Пошли, спустимся вот сюда. Конь не лезет к соседней платформе и тянет Анну за собой. Там они наконец садятся. Знаешь, идея насчет сегодняшнего вечера просто супер, замечает Анна. Мне тоже она нравится. Соглашается Конни и улыбается. «Первый!» Раздается сверху вопль Торбина. Он забрался так высоко, что его уже практически не видно. «Пойдем тоже побегаем еще немного», говорит Конни. «Но только не наверх», отвечает Анна. Конни ухмыляется. «Я знаю пару хитростей», говорит она. «Во-первых, нельзя ни в коем случае смотреть вниз». «Я и так не смотрю», заявляет Анна. «Хорошо», — кивает Конни. Еще надо представить, будто ты прямо на земле, стоишь на самой нижней ступеньке лестницы, а не забралась на самый верх». «И это поможет?» — недоверчиво спрашивает Анна. «А ты сама попробуй», — уговаривает Конни. Они вместе лезут по подвесному мосту из автомобильных шин. Анна изо всех сил старается не смотреть вниз. В конце концов, она даже решается залезть в паутину. Там верёвки связаны между собой так, как будто это сеть, которую сплёл гигантский паук-крестовик. «Я стою на земле», — бормочет она себе под нос. «Тут есть кто-нибудь?» — Раздается вдруг сверху. Конь не поднимает голову. «Торбин, это ты?» Действительно, это он и есть. Он осторожно выглядывает с края самой высокой платформы. Госпожа Фогель тоже его заметила. Все в порядке!» спрашивает она. «Ну да», — протягивает в ответ Торбин. Голос у него звучит как-то жалобно. «Я просто не знаю, как отсюда слезть». «Подожди меня», — кричит ему госпожа Фогель. «Остальные, пожалуйста, не забирайтесь так высоко, хорошо?» Госпожа Фогель решительно лезет наверх. Чем выше она поднимается, тем медленнее и осторожнее двигается. Похоже, она все-таки не совсем бесстрашная. Но в конце концов она добирается до платформы, где сидит Торбин. Конни уверена, что они тут же спустятся вниз. Но нет. «Что они там делают?» — удивленно интересуется Анна. «Понятия не имею», — говорит Конни. После паутины Анна и Конни, раскачавшись на широкой резиновой ленте, запрыгивают в домик на дереве. «А госпожа Фогель еще там, наверху?» — спрашивает Анна наконец. «Наверное, да», — отвечает Конни. «Может, посмотрим, как у них дела?» Конни удивленно смотрит на нее. «Ты хочешь залезть так высоко?» «Ну, можно попробовать», — раздумывает Анна. «Может, они боятся слезть вниз, им нужна помощь?» «Как скажешь!» Конни пожимает плечами. «Я за!» Анна делает глубокий вдох. «Тогда вперед!» Сначала все идет как по маслу. Но чем выше они забираются, тем сильнее у конни дрожат ноги, как будто кости у нее вдруг превратились в желе. Анне, похоже, тоже не по себе. «Как думаешь, эти карабины действительно крепко держат?» — шепчет она. «Конечно», — убеждает ее конни. И с облегчением выдыхает, когда они с качающихся веревок переходят на устойчивый подвесной мост. Оттуда уже недалеко до последней платформы. «Вас все в порядке?» — кричит Конни. Госпожа Фогель осторожно выглядывает с края платформы. Лицо у нее очень бледное. «Что вы тут делаете? Я же сказала всем оставаться внизу!» «Мы подумали, что, может, вы боитесь спускаться?» — тихо произносит Анна. На пару секунд воцаряется молчание. Но потом госпожа Фогель бормочет. «В общем-то, так и есть. Тут просто жутко неудачная конструкция». «Когда залезаешь наверх, то уже не видно, как спуститься вниз, потому что ступеньки находятся где-то под платформой. Поэтому не залезайте сюда!» «Может, мы вам поможем?» — предлагает Конни. «Нам отсюда видно ступеньки?» «Я тоже знаю, где они», — вдруг сообщает Торбин. «Как?» — растерянно спрашивает госпожа Фогель. «Видите перила? Вот там лестница вниз!» «А я их не заметила», — удивляется госпожа Фогель. «Почему же ты ничего не сказал?» «Я думал, вы тоже боитесь слезать, как и я», — бормочет Торбин. «Конечно, я тоже боюсь», — признается госпожа Фогель после секундного замешательства. «Я тоже боялась», — вступает Анна. «Даже когда было не так высоко, но ведь с карабинами ничего страшного случиться не может, так ведь?» «Так», — соглашается госпожа Фогель. «Может быть, вы тогда попробуете спуститься?» — продолжает Конни. «Мы могли бы вам помочь, если хотите». Это было бы очень мило с вашей стороны. Госпожа Фогель оборачивается на Торбина. Вместе мы справимся, да? Ага, заикается Торбин. Госпожа Фогель задумывается. Ну что, я полезу первой. Торбин кивает. Госпожа Фогель делает глубокий вдох. Окей. Она медленно опускается на колени, хватается обеими руками за перила и спиной вперед ползет к краю платформы. Там она на секунду останавливается. «Вы все делаете правильно. Если опустите ногу вниз, прямо под ней будет ступенька», — помогает Конни. «Хорошо». Госпожа Фогель осторожно протягивает ногу вниз. «Немного правее, а теперь немного выше», — управляет Анна. «Да, так». Вторая нога госпожи Фогель болтается в воздухе. «А, -а, -а где вторая ступенька?» Голос у нее немного дрожит. «Чуть-чуть ниже» подсказывает Конни. Госпожа Фогель смогла, наконец, найти опору для обеих ног и теперь потихоньку спускается вниз. «Вы почти на месте! Осталась одна ступенька!» пытается подбодрить ее Конни. «Хорошо!» бормочет госпожа Фогель, но не двигается с места. «Одна, единственная ступенька! На самом деле это очень просто! Только кажется сложным, потому что мы так высоко над землей!» убеждает ее Анна. «Если представить, что ты стоишь на самой нижней ступеньке стремянки, то сразу становится куда легче». «На самой нижней ступеньке стремянки? Хорошо». Госпожа Фогель делает еще один шаг вниз и в следующую секунду уже стоит рядом с девочками на подвесном мосту. «И правда это очень просто?» Удивленно признает она. «Торбен, как ты?» Сверху ответа нет. «Ты спустишься? Снова спрашивает госпожа Фогель. «Не знаю», — нерешительно мямлит Торбин. «Тогда мы залезем к тебе и поможем», — решает Конни. Анна испуганно на нее смотрит, но потом кивает. «Что вы сделаете? Не надо, я сейчас слезу!» — отнекивается Торбин, но так и не двигается с места. «Раз уж мы сюда добрались, мы тоже хотим подняться на самый верх», — вдруг говорит Анна. Правда? Улыбается ей Конни и, преодолев последнюю пару ступенек, забирается на платформу. «Я наверху!» Анна тоже залезает к ним. «Привет!» — смущенно бормочет Торбин и благодарно на них смотрит. «Госпожа Фогель, а вы к нам не подниметесь?» «Спасибо, но мне внизу хорошо!» — отвергает она их предложение. «А сейчас спускайтесь, пожалуйста, тоже, ладно?» «Но тут так красиво!» Восторженно щебечет Анна. «Все видно, как на ладони. Это просто невероятно!»